Глава 12. Подготовка к экспедиции. Боб. Ноябрь. 2333 год. Окрестности Эты Зайца. У беспилотников-шпионов есть несколько задач, так что на какое-то время им работы хватит. Они будут не только подслушивать снарков и учить их язык, но также заниматься биологическими исследованиями и изучать местные города и инфраструктуру. Рагуны выдали беспилотникам алгоритм поиска, который, по их словам, поможет им собирать данные более эффективно. Не то чтобы я им не доверял, но все-таки подключил к беспилотникам блок аппаратного контроля. Он будет совершенно незаметным. Чтобы найти его, нужно знать программы доступа. Паранойя Билла, похоже, заменила все мое отношение к миру Бобов в целом. А у меня тоже была куча дел. Мы уже набрали достаточно самой базовой инфы, чтобы начать производство альфа-версии снарка. Детали добавим, как только прыгуны изучат аборигенов. Кроме того, оставался нерешенным вопрос, будет ли Бриджит участвовать в этом проекте. По крайней мере, будет ли она консультировать нас по вопросам, связанным с биологией снарков. Я работал над схемой Мэнни, когда поступил сигнал от Бриджит. Мы с ней не тусовались вместе, так что вряд ли она решила просто со мной поболтать, Вероятно, кто-то что-то кому-то сказал. Я отправил согласие, и она сразу же зашла ко мне. «Очень одобряю», — сказала Бриджит, потратив несколько секунд на осмотр моей библиотеки. У Говарда тоже была библиотека, но совсем не такая большая. «Эти книги настоящие?» «Все до единой, вплоть до содержания», — ответил я. Я пробежался по всем базам данных, которые сумел найти. Вебнет содержит все знания, накопленные и записанные людьми и павами. — О, это так круто, когда у тебя есть хобби. Чуть помедлив, Бриджит перешла к теме, ради которой и пришла. — Боб, я хочу участвовать в операции по изучению снарков. — Ладно. — Ну, то есть я ведь биолог, и у меня большой о... — Стоп. — Что? — Я ухмыльнулся. — Если честно, то я сам искал способ поговорить с тобой об этом. Собирался поступить как последний трус — обратиться к Говарду. Я оскорблена и плещена одновременно. И все же главный результат. Вижу, ты работаешь над Мэнни. Создать версию женщины намного сложнее. О, на самом деле половой диморфизм у снарков минимален. У самок голова чуть больше. Но в остальном различия, в общем, только в феромонах. Так что сделать самку не очень сложно. Отлично. Билл сказал, что ты поручил исследование прогунам. Ты им доверяешь? Услышав эту реплику, я удивленно поднял бровь. Мой разговор с Биллом на эту тему был одним из тех дел, которые касались только Бобов. То, что вариативность Бобов встревожила третью сторону, делало проблему куда более серьезной. А почему именно ты хочешь это знать, Бриджит? Ну, они еще не скандируют, ты одна из нас, ты одна из нас, или что-то столь же зловещее. Но на самом деле они уже не Бобы. Вот если бы они изменили свой облик, как те, кто косплеит Боргов, то они Все еще похоже на Говарда или на его брата-близнеца. И это меня пугает. Ты вторжение похитителей тел смотрела? Боб, я ведь замужем за Говардом. Что, по-твоему, мы смотрим по вечерам? Грозовой перевал? Я рассмеялся, а она улыбнулась в ответ. Я снова вспомнил, почему Говард в нее влюбился. С усилием я прогнал эту мысль и сменил тему. Изначально прогуны предполагали, что получат полную картину культуры снарков за пару недель. Не позже. Две недели уже почти прошли. Мы все предполагаем, что в структуре длиной 1 миллиард миль могут быть региональные различия. Но ими мы займемся, если и когда их найдем. Акценты или даже разные языки, культура, традиции, национализм. Понимаю. Все зависит от того, как давно они там сидят. Они появились там недавно. Я в этот миг ко мне заскочил Бил. «Бриджит, привет!» «Боб убедил тебя принять участие в нашей экспедиции?» Бриджит улыбнулась мне и закатила глаза. «Да, убедил», — ответила она. «Это было очень нелегко. Чушь собачья». Рассмеявшись, Бриджит повернулась ко мне. «Так а о чем ты?» «А, да. Мы изучили родную планету Снарков. Судя по остаточной радиоактивности и следам лесных пожаров, планета стала непригодной для жизни несколько столетий назад». Точно не знаю, сколько поколений снарков успело смениться за это время. Бриджит бросила взгляд на Билла. Вдруг мне пришла в голову мысль, что Билл тоже не зря сюда пришел, поэтому я кивнул ему, предлагая говорить. «Ага», — сказал Билл, — «я по делу». Прогуны прислали предварительный отчет. В основном он посвящен экосистемам и общей информации. Дела с языком и культурой пока продвигаются медленно. Но пару интересных фактов они все-таки сообщили. Местные называют себя квинландцами. По крайней мере, это наиболее близкий по фонетике вариант. А Атапополис называется «Небесная река». Круто. Ладно, значит, теперь снарки официально стали квинландцами. Они составили подробный отчет о биологии?» — спросила Бриджит. Хью передал мне кое-какие заметки и сказал, что официальная версия будет готова в течение 48 часов. «Хью?» — переспросила Бриджит. «Мне казалось, что прыгуны перешли на номера». — Похоже, какая-то частица Боба в них все-таки сохранилась, потому что они довольно спокойно относятся к вопросу об именах. — Общаясь с нами, они будут использовать прозвище, — сказал я и повернулся к Биллу. — Ты с Уиллом поговорил? — Ага. — Ему план нравится. Так что в экспедицию отправишься ты, Гарфилд, Бриджит и я, а Уилл останется в запасе. — Отлично. — Когда получу отчет, я извещу остальных, и тогда мы встретимся и обсудим его. Уилл появился последним. Увидев Уилла, Бриджит подняла чашку с кофе, приветствуя его. Эту привычку она переняла у меня, ну, то есть у Говарда. Но мне из надежных источников стало известно, что она пьет кофе уровня эспрессо плюс, растворяющий любую ложку, которая не повезло соприкоснуться с данным напитком. Уилл припарковался на кресле-мешке, который я создал для него, взял у Дживса колу и махнул мне свободной рукой. «Итак, вот он», — сказал я, потрясая стопкой бумаги. На самом деле отчет не был напечатан, но даже в Вирте стопка бумаги выглядела весьма убедительно. Тут схема мегаструктуры, экология, культура квиланцев, язык и письменные устны, обычаи и табу, и совсем мало истории. Что? Почему? Хью нехотя признал, что группа прогунов, занимавшаяся этим вопросом, так и не получила точный ответ на этот вопрос. Выглядел он так, словно от этих слов у него запор случился. Похоже, квинландцы очень мало об этом говорят. А если говорят, то чаще всего повторяют разные легенды. В библиотеке, в которую заглянули прогуны, не было никаких объективных исторических данных. Поэтому тут мы до сих пор в неведении. Вот еще одна веская причина провести экспедицию. Бриджит оторвалась от своей копии отчета, которую она изучала на виртуальном планшете. Квинландцы, похоже... Жили на берегах рек, словно выдры или бобры. — ведь они похожи на тех, на других, — вставил я. — Да, но с небольшой примесью утконоса, — с улыбкой сказала Бриджит. Все их жилье находится у воды, рядом с руслами рек, притоками, рукавами и небольшими озерами. И там везде пресная вода. Не знаю, как мегаструктура все это обеспечивает. Наверное, фильтрует. — На дне реки расставлены какие-то лопастные колеса, — сказал Билл. Эффективный способ поддерживать течение в реке длиной миллиард миль, в которой нет никакого перепада высот. Возможно, они не только перемешивают, но и фильтруют воду. У нас есть информация о местной флоре и фауне, о сельском хозяйстве и животноводстве и так далее, — сказала Бриджит. Но данные о социологии практически отсутствуют. Кажется, прыгуны слегка забили на эту тему, — ухмыльнулся я. Она не очень их заинтересовала. Значит, мы сможем узнать много нового. И это прекрасно. Бриджит откинулась на спинку стула и бросила планшет на столик. Планшет подпрыгнул так, словно был сделан из поролона. — Так, насчет андроидов. — О, да, думаю, ты будешь доволен. Я заставил отчет исчезнуть и открыл в центре комнаты схему, а затем жестом предложил Биллу начать свое выступление. — Андроиды пользуются большой популярностью, и поэтому мы постоянно их улучшаем. — И в этом нам здорово помогли вы с Говардом, — сказал Билл, кивая Бриджит. Но мне кажется, что ваши личные Мэнни уже на два поколения отстают от новейших. Рядом со схемой андроида появилось изображение Квинуланца. В самых новых Мэнни уже нет металла. Микросхемы и даже интерфейс у ППСов состоят из квантовой биоэлектроники и метаматериалов. Мы приложили немало усилий, чтобы плотность наших материалов была приблизительно равна биологической и чтобы Мэнни не оказались чудовищно тяжелыми. Кроме того... Мы создали циркуляционную систему, по которой движется жидкость, неотличимая от крови. Эта жидкость играет роль смазки и охладителя, а также перемещает по телу нитов ремонтников У нас даже есть пищеварительная система, которая превращает еду в... довольно правдоподобные продукты жизнедеятельности. — Ты просто не в силах удержаться от шуток про какашки? — ухмыльнулся Уилл. — Ну, конечно. Гарфилд, Уилл и я рассмеялись, а Бриджит закатила глаза и покачала головой. Ну да, я все еще не повзрослел. На данный момент у нас есть бета-версия Мэнни продолжил Билл. Интерфейс переводчика еще в работе, и многие рефлексы, вероятно, не вполне реалистичны. Бриджит, нам бы хотелось, чтобы ты помогла их отшлифовать. Пространство сильно ограничено, потому что мы пытаемся встроить в машины как можно больше возможностей для автоматического ремонта. Ведь если что-то произойдет с ними в поле, отогнать их в мастерскую будет... «Невозможно». Бриджит кивнула, не отрывая взгляд от схем. «А как у них дела с теплоотдачей?» «А, да, пока не очень. Из-за меха и небольшой округлой формы. Мэнни-человек может целый день бегать на максимальной скорости, но к Виланцу придется останавливаться и охлаждать себя. Хотя в воде, возможно, все будет нормально». «Ну что, мы вступаем на неизведанную территорию?» — улыбнулась Бриджит. «Поговорю с Марком». В последнее время он стал нашим главным экспертом по негуманоидным Мэнни. «Боб, меня тревожит один вопрос», — сказала Бриджит несколько мгновений спустя. «Остальные уже покинули ВР, но она, похоже, хотела поговорить со мной наедине». «Да». «Похоже, это будет долгосрочная экспедиция». «Да, она фактически с открытой датой. Мы же не просто занимаемся исследованиями, но также ищем Бендера или, по крайней мере, стараемся выяснить, что с ним стало». И оставаться с Мэнни нужно все время, если не считать периодов сна. Да, но ночью из них можно выходить или даже просто повышать свою чистоту, чтобы разобраться с остальными делами. На Эдеме я много лет так делал, и никаких сложностей не возникало. Но у тебя нет детей. Мои дети живые люди. И это значит, что мне нужно заботиться о них в режиме реального времени и подстраиваться под их расписание. Кроме того, ты же видел тот фильм про высоких синих инопланетян. «Аватар?» «Точно. Помнишь, как главный герой оставил свой аватар спать, и его едва не задавило?» «А, да. Ну, вот такой у них недостаток». Бриджит опустила глаза, помолчала миллисекунду, а затем вздохнула. «Похоже, у меня три варианта. Я могу выйти из проекта и вечно мучиться угрызениями совести. Могу работать без перерывов и терпеть, а Говарда и детей навещать от случая к случаю. Или я могу...» На ее лице появилось страдальческое выражение. «Реплицироваться?» «Ого! Клон Бриджит? Ты станешь первым клонирующим себя репликантом, который не входит в число бобов». Гримаса на лице Бриджит стала еще заметнее. Вопрос о том, кто первый, не очень меня беспокоит. По крайней мере, не в этом смысле. Но дело в том, она снова умолкла. Дело в других бобах. Да, и особенно в самых новых. Иногда мне кажется, что от меня ждут, что я реплицируюсь и стану женщиной для всех. Но это так не работает. Я знаю, Бриджит. И я уверен, что другие репликанты тоже это понимают. По крайней мере, на интеллектуальном уровне. Но они видят тебя с Говардом, и у них появляются мысли, от которых сложно отмахнуться. Но Говард не просто еще один Боб. Он уникален. И то, что мы испытали с ним вместе, тоже уникально. «Да, я знаю». Но изначальный Боб, несмотря на весь его интеллект, не очень-то разбирался в чувствах, и его модель со временем не улучшилась. Я мысленно содрогнулся, вспомнив о том, чему научился на собственном горьком опыте, пока жил на Эдеме. Ясно. И на самом деле с такими просьбами никто ко мне не обращался. Но если я создам своего клона для участия в экспедиции, то уровень ожиданий повысится многократно. Понимаю. Мы с Биллом и Гарфилдом постараемся тебе помочь, но решение остается за тобой. Вероятно, Уилл с радостью займет твое место и уговаривать его не придется. Хотя если ты откажешься в самый последний момент, ему придется управлять Мэнни женщиной, и это, возможно, будет ему не по вкусу. Знаешь, ходят слухи. Они абсолютно ничем не подтверждены, ухмыльнулся я. И это должны быть Мэнни самого нового поколения. У изначального Боба не было никаких сомнений насчет своего гендера. Бриджит рассмеялась. С другой стороны, было бы круто, если бы тут появилась еще одна женщина. Она вдруг стала серьезной. «Боб, я подумаю, а потом тебе сообщу. Прости, что создаю тебе проблемы». Совет Бобов никогда еще не проходил так бурно. Официально тема обсуждения называлась «Экспедиция на Небесную реку» и ее планирование. Но в реальности Звездный флот — Прибыл, чтобы устроить драку. Его представители постоянно срывали дискуссию, задавали вопросы по порядку ведения собрания и пытались направить разговор на посторонние темы. Билл действовал куда более терпеливо, чем изначальный Боб. Я бы наверняка сорвался. Костюмы Звездного флота очень напоминали форму из нового поколения. Вероятно, эти Бобы хотели четко заявить о своей позиции, но при этом не выглядеть комично. Судя по презрительным репликам многих других Бобов, Звездному флоту это не удалось. В данный момент речь держал какой-то офицер в красном мундире. «Дело вот в чем. Мы не знаем, сознательно ли они выбрали такую жизнь или нет. Вы утверждаете, что хотите проверить, являются ли они пленниками, но вы нанесете ущерб еще до того, как поймете, есть ли в этом необходимость. И это если предположить, что такая необходимость есть». Представитель Звездного флота сделал паузу, чтобы сделать вдох. В мире бобов это действие не имело смысла, но за 31 год человеческой жизни оно вошло в привычку. Билл воспользовался этим, чтобы вставить слово. «А ты, в отсутствие каких-либо доказательств, предполагаешь, что мы нанесем урон. Но, разумеется, ведь вы считаете, что взаимодействие с ними уже является пагубным. а Затем ты указываешь на взаимодействие как на доказательство того, что урон нанесен». Твои доказательства делают круг. Извини, но за это ты приз не получишь. На нас лежит ответственность, доказательства, подменяющие собой доказательства. Не вмешиваться в дела. Лексика, свидетельствующая о пристрастности, и, кроме того, ты так еще и не доказал свое утверждение. Звездный флот с ненавистью посмотрел на Билла, после чего атаку продолжил другой, Боб в красном мундире. «Посмотри на свою историю, дельтанцы!» Другие и даже люди. При каждом взаимодействии ты причиняешь урон. Другие? Ты используешь «других» в качестве примера?» — воскликнул Билл. Резкость и недоумение отчасти были наигранными, но в данный момент абсолютно оправданными. Другие не просто сидели и занимались своими делами, знаешь ли. Урон, который они нанесли, оправдание всегда найдется, верно? Я перестал слушать. К сожалению, эта дискуссия ничем не отличалась от большинства споров о политике. Никто не желал подвергнуть сомнению свои принципы, обосновать их или пойти на компромисс. Простая тактика заключалась в том, чтобы просто повторять свои утверждения. Если делать это достаточно эмоционально и громко, то оппоненты каким-то образом будут вынуждены перейти на твою сторону. Конечно, такой прием никогда не срабатывал. По крайней мере, на изначального Боба он никогда не действовал. Но это никого не останавливало. Я лениво разглядывал аудиторию, ожидая, когда «Звездному флоту» надоест биться коллективной головой о стену, и вдруг с удивлением увидел два незнакомых лица. Попытавшись проверить метаданные, я наткнулся на блок и поэтому отправил сообщение Биллу. Когда представитель «Звездного флота» начал очередную тираду, Билл мне ответил. Очевидно, он прислушивался к разговору не больше, чем я. «Пара репликантов». Клиенты Вечных решений сосгарда. Интересно. Люди, выбравшие жизнь репликанта, получали не собственный космический корабль, а место на одном из уровней виртуальной реальности в компьютере, который летает по орбите в облаке Оорта их собственной системы. Насколько я мог понять, существовали разные варианты данного сервиса, которые давали доступ к повышенным уровням компьютерной мощности, вариантам настройки VR и даже к своему мэни для действий в реале. У этих репликантов также был доступ к Бобнету, но они, по большей части, держались особняком. Мы, разумеется, приняли меры безопасности. Чужаки были гостями не только с точки зрения социальных норм, но и с точки зрения компьютерных технологий. Но для совета Бобов Билл выбрал политику открытых дверей. Если кто-то хотел зайти к нам в гости или даже поиграть в бейсбол, отлично. Женщина, похоже, скучала, А мужчина пытался смотреть во все стороны одновременно. Очевидно, именно он привел женщину на совет, но происходящее ошеломило его. Бобы, в общем, тоже не обращали на них внимания. Давно прошли те времена, когда появление Бриджит или Генри на совете было чем-то из ряда вон выходящим. Я заставил себя прислушаться к разговору ровно в тот миг, когда представитель Звездного флота рубанул рукой в воздух и сказал «Довольно!» — Я вижу, что сами вы правильное решение не примете. Что ж, пусть так. Он кивнул своей группе, и они одновременно мигнули и исчезли. На совете начался хаос. Ну, то есть он стал еще сильнее, чем раньше. Это была замаскированная угроза, — в полголоса сказал я Биллу. — Да, но какая именно? — он нахмурился. — Может, теперь мы сможем довести совещание до конца. А потом нам с тобой нужно поговорить. Хью присылал новости раз в сутки. На бумаге прогуны казались странноватыми, но они были гораздо более цивилизованными и вежливыми, чем звездный флот. А ведь, казалось бы, в мире бобов такие, как флот, должны составлять большинство. Наконец-то пошли данные о языке и обычаях. Кажется, мы преодолели какой-то порог, и отдельные, не связанные между собой блоки информации начали складываться в более полную картину. На самом деле, полученных сведений уже бы хватило, чтобы начать экспедицию. Если возникнет критическая ситуация, мы просто притворимся, что прибыли издалека. В небесной реке «издалека» — это не пустые слова. Используя полученные данные, борги завершили работу над моделью андроида и прислали мне чертеж, на основе которого автофабрики смогут создать стандартного самца или самку квиланцев. У модели было несколько параметров, изменяя которые, можно было делать непохожие друг на друга машины. По данным, полученным в ходе исследований, квиланцы отличались друг от друга в основном формой и чертами лица, совсем как люди, а также окраской меха на голове. В полученный мной комплект также вошла программная и аппаратная поддержка создания уникальных лиц. В комментариях авторы подчеркивали, что о готовности модели можно будет судить только после тестирования в полевых условиях. Забавно. Дай Бобам задачу, которую нужно решить, и все различия между ними исчезают. Я сильно огорчусь, если однажды встречу клона, который не обладает подобным качеством. Вот он уже перестанет быть Робертом Йохансоном во всех смыслах этого слова. Группа исследователей, включая Уилла, Должна была встретиться в 16.00, чтобы обсудить наши успехи. И поэтому меня слегка удивило, что Бриджит отправила мне сигнал на пять минут раньше. Я пригласил ее, и она сразу же зашла ко мне. «Привет, Бриджит!» Я указал на ее любимое кресло, и Бриджит упала в него. Выглядела она неуверенно, что было совсем на нее не похоже. «Насчет нашего прошлого разговора, — сказала она, — клонировать себя я не буду». Я немного подождал, ожидая продолжения, но она, похоже, хотела услышать мой ответ. — Хорошо. Ты с Говардом это обсудила? Бриджит кивнула. — Он не рад. В основном потому, что не рада я. Ну, то есть он рад, что я не буду создавать свои клоны, но... — Ясно. Если честно, Бриджит, то я не совсем понимаю, почему вы с Генри так настроены против репликаций. Я тоже никогда не был ее фанатом, но число Бобов уже приближается к десяти тысячам. И многие из них уже не считают себя клонами Боба, ответила Бриджит, подавляя мои возражения в зародыши. Я знаю, это никак не связано с твоим решением, но оно связано с нашим. Кроме того, играет роль и твой гуманизм. Ты не считаешь, что в чем-то превосходишь изначального Боба и любого из его клонов или уступаешь им, но для тех, у кого... А... Более метафизические представления о жизни — все не настолько просто. Свои ощущения я могу описать так. Мне кажется, что у каждого из нас, у меня и у моего клона, останется только половина души. Я хотел сказать, что в соответствии с такой системой убеждений, душа есть только у изначальной Бриджит, но вовремя сообразил, что подобный ответ еще больше ее встревожит. Возможно, я наконец-то начал учиться вовремя закрывать рот. — И если говорить о более личных вопросах, — продолжала она, — то новая Бриджит будет отрезана как от Говарда, так и от наших детей. Я знаю, что не смогу поделиться ими с ней. А Говард прямо заявил, что мысли об этом приводит его в ужас. Я пытаюсь представить себе, что однажды я очнулась и поняла, что я — копия, что я никогда не смогу быть с Говардом и детьми. Ее губы задрожали. Бриджит пыталась взять себя в руки. Я молча ждал. Мне не хотелось ее торопить. Наконец она сказала, «Я не смогла бы так поступить ни с собой, ни с другой, Бриджит. Поэтому я смирюсь с тем, что мне придется работать вдали от дома. Проведу с ними больше времени, когда экспедиция закончится». «Хорошо, Бриджит. В любом случае, я рад, что ты в нашей команде». Она подарила мне одну из тех улыбок, которые Говард называл «термоядерными», И я вдруг почувствовал, как мой IQ стремительно падает. К счастью, именно в этот миг ко мне зашли Билл и Гарфилд. «Всем привет! Последние новости от Хью!» Билл помахал переплетенным отчетом, падая в кресло. Гарфилд, в отличие от него, сел, сохраняя чувство собственного достоинства. Я вызвал Дживса, и он принес кофе, маленькие сэндвичи и вечно полные вечно пузырящиеся бокал колы для еще не появившегося Уилла. Билл взял сэндвич. — Ты уже несколько раз их нам подаешь. Они хорошие. Но откуда ты их взял? — Понятия не имею, — ответил я, разглядывая один из сэндвичей. Думаю, это какой-то фрагмент воспоминаний изначального Боба. Скорее всего, рано или поздно они мне наскучат. Но, с другой стороны, такие сэндвичи дают большой простор для творчества. Уилл зашел в мою ВР, помахал всем рукой и рухнул на кресло мешок. — Ну что ж, дамы и господа, давайте начнем. Билл ухмыльнулся ему и подбросил отчет в воздух. Отчет превратился в окно с видеозаписью. Одним движением пальца Билл вытащил краткие сводки и дополнительные окна. «Андроиды строятся. Готовы они будут где-то через полгода. И это если они сразу пройдут все функциональные испытания. Мы применяем кучу новых методов, поэтому я не хочу спешить». Билл сделал знак Гарфилду, и тот продолжил доклад. Геймеры рассмотрели целую тонну сценариев, но не придумали ни одного, в котором нам удастся протащить мимо буджумов четыре тела размером с квиланцем. Поэтому они предложили просто пробурить внешнюю оболочку, а затем пробраться до системы лифтов изнутри. Рискованный план. А что, если буджумы нас заметят? Геймеры утверждают, что буджумы вряд ли сильно беспокоятся о внешней оболочке. Даже после того, как они очистили систему... В ней наверняка осталось определенное число микрометеоритов, которые каждый год врезаются в станцию. Если бы Буджумы реагировали на каждую вибрацию оболочки, у них не осталось бы времени на все остальное. Интересное заявление, — заметил я и склонил голову на бок. Мы его проверим? Можно просто выбрать точку между двумя шлюзами и начать копать. Если Буджумы прибегут на шум, мы либо свалим, либо самоуничтожимся и придумаем другой план». — Да, план отличается простотой. — А это тоже плюс, — ухмыльнулся Уилл. — Угу, я потер глаза. — Ладно, давайте попробуем. — Гарфилд, возьмешься? — Ну, конечно. — Следующий вопрос, — сказал я. — Что будем делать, когда окажемся внутри? — Понятия не имею, — отозвался Билл. — У нас нет ни малейших доказательств того, что Бендер вообще находится в Небесной реке. По сравнению с этим, искать иголку в стогу сена — плевое дело. «Но ведь Бендера искать не нужно», — вставил Гарфилд. «Мы повернулись к нему. Мы должны всего лишь установить контакт с тем, кто его захватил. А если это не удастся? С их начальством. Так что это не поиски вслепую, а скорее детективное расследование. «Верно». «Да, поначалу мы будем действовать наугад», — я помолчал, обдумывая варианты. «Но когда узнаем больше, то, возможно, сумеем сократить зону поисков и поймем, куда двигаться дальше, в переносном смысле слова». Собравшиеся закивали. Эта часть проекта была неопределенной. Мы понятия не имели, сколько времени нам придется искать, потому что почти не представляли себе, что мы найдем. «Стоит отметить», — сказал Гарфилд, прерывая молчание, «что шлюзов для буджумов не очень много. Если допустить, что матрицу Бендера доставили через один из них, это серьезно сократит зону поисков». «Верно». «Сколько там входов? Девять?» «Да, и большинство из них, похоже, не используются». Это логично, если они не занимаются ничем, кроме обычного патрулирования и очистки. «А мы можем отправить несколько групп?» — спросила Бриджит. Билл покачал головой. «Мы это уже обсуждали. Больше групп — больше задержек, выше вероятность того, что нас обнаружат. Как только руководители Топополиса узнают о нашем существовании, они, скорее всего, организуют широкомасштабные поиски и, возможно, примут другие меры защиты. Не забывайте...» «Мы не знаем, дружелюбно ли они настроены. Пока что у нас с ними был только один контакт, и в результате они взорвались сначала Бендера, а затем беспилотники Боба. Я не хочу ставить все на то, что они не отреагируют на нашу десантную группу. Ограничьте свою численность, выглядите безобидными». Он ухмыльнулся. «Но если мы уткнемся лбом в стену, то всегда сможем отправить дополнительные команды. А если возникнут проблемы с пропускной способностью, Боб создаст новые матрицы на месте и займется клонированием. Но на производство Мэйн не требуется много времени. Модель весьма причудливая. Беспилотники-шпионы тоже продолжают расползаться в обоих направлениях, как вверх, так и вниз по течению, — добавил Уилл. — Они сообщат нам, если найдут что-нибудь необычное, и тогда мы сразу устремимся к ним. Мы переглянулись. Похоже, мы на правильном пути, — сказал я. Посмотрим, что получится с тоннелем. И тогда все обсудим.